Машина подъехала к мосту через Тибр. Рэйчел не спускала глаз дороги. На противоположном берегу реки появился купол собора Святого Петра, возвышавшийся над всеми остальными постройками города. Опускаясь горизонту, солнце окрасило его серебром и окутало тенями. Однако не это прекрасное зрелище заставило Рэйчел привстать с сиденья и вцепиться руками в край приборной доски. Позади собора. В темно-синее небо поднимался черный столб дыма. Дядя Вигр. Над рекой разносились звуки других сирен. Машин пожарных и спасателей. Рэйчел схватила водителя за локоть. Ей хотелось самой сесть за руль и погнать машину на предельной скорость, но она все же не вышло из состояния шока. Не могли бы ехать побыстрее. Молодой карбинер кивнул. Это был новичок, одетый в черную униформу с красными полосками на брюках и серебристым позументом на груди. Он крутанул руль и выехал на тротуар, чтобы обогнуть образовавшуюся впереди пробку. По мере приближения к Ватикану, на душе у Рэйчел становилось все более тревожно. Все пространство впереди было забито машинами экстренных служб. — Езжайте к воротам святой Анны, — велела она. Лавируя в скопление автомобилей... Карабинец с трудом преодолел три квартала, отделявших их от ворот Святой Анны. Вскоре их взглядом открылась сама картина пожара. За стенами Ватикана располагалась башня ветров, второй по высоте сооружения в городе. Его верхняя часть полыхала огнем, отчего башня напоминала гигантский каменный факел. О, нет! В башне находилась часть архивов Ватикана. Рэйчел знала, что дяде понадобились какие-то архивные документы. После нападения на нее пожар, вспыхнувший в башне, не мог казаться случайностью. Машина резко стормозила, и Рэйчел бросила на приборную доску. Опустив взгляд, она увидела, что дорога впереди полностью блокирована. Рэйчел не могла просто ждать, сидеть и ждать, пока пробка рассосется, поэтому... Расстегнув ремни безопасности, она открыла дверь и стала выбираться снаружи. Внезапно пальцы крабинера сжали ее плечо. «Лейтенант Верона», — проговорил он, — «будьте осторожны и возьмите вот это, вдруг понадобится». Он протягивал ей черный пистолет девяносто 92 табельное оружие крабинеров. Кивнув в знак благодарности, она взяла оружие и просила. «Поезжайте в участок». — Сообщите генералу Ренда о том, что я вернулся в Ватикан. Он сможет связаться со мной из помощников государственного секретаря. Молодой карабинер кивнул. — Желаю удачи, лейтенант. Не обращая внимания на завывающие со всех сторон сирены, Рэйчел выскочил из машины, сунул пистолет за пояс и, вытащив из брюк блузку, одернул ее так, чтобы спрятать беретту. Расхаживать в гражданской одежде с оружием в руках было бы верхом неблагоразумия в условиях чрезвычайной ситуации. Тротуары были забиты людьми, проезжая часть — автомобилями. И Рэйчел на бегу лавировала между ними. И однажды, чтобы не останавливаться, ей даже пришлось спрыгнуть на багажник машины и, пробежав по ее крыше, спрыгнуть с другой стороны. Впереди себя она увидела красные машины пожарных, стоящий ворот Святой Анны. Однако внутренним было не попасть. Швейцарские гвардейцы, поднятые по тревоге, выстроились в две шеренги вдоль ворот и не пускали никого. Тут уж было не дебутофорский халибард. Каждый из гвардейцев сжимал в руках штурмовую автоматическую винтовку. Рэйчел кинулась к этой живой баррикаде.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 Однако в этот момент сзади выдвинулась какая-то фигура, в которой Рэйчел узнал этого того самого гвардейца, с которым она разговаривала совсем недавно. Пройдя сквозь строй своих товарищей, он подошел к ней. — Лейтенант Верона, мне приказано проводить вас внутрь. Идемте со мной. С этими словами гвардейец развернулся на каблуках и пошел по направлению к воротам.